Глава 34. Эсфир. Надев на палец перстень горжа, я бегом направился обратно. Да, у меня сейчас в подчинении единственный верный страж. Но даже с одним солдатом я ощущал крылья за спиной. Пока в меня верила Луна, я и сам верил в свою победу. Конечно, больно было вспоминать ее перепуганное лицо, когда она бросилась ко мне за миг до того, как нас разделила дверь. Но я верил, что рядом с Ксаном она будет в безопасности. Бывший сокурсник знает, как я отношусь к этой женщине и пожертвует жизнью, чтобы сохранить ее. А мне предстоит исполнить свой долг. Ради Луны, чтобы она больше не пряталась и не страдала. Ради Наи, чтобы ни малышка, ни такие, как она, не боялись быть собой. Ради Империи, которой не должен управлять предатель и убийца. Ради себя и отца. Я ворвался в комнатку, где оставил Тинца, и с разбегу вырубил второго стража, которого мой солдат держал на мушке. «Почему вы им не поверили?» Не сдержал любопытство Тинс. Я хмыкнул и выгнул бровь. Гелих погиб так же, как отец. Тот, кто убил его, знал, что я вернусь за Оксаном. А стражи, которые не знают, что находится этажом выше места их работы, явно появились тут недавно. Дважды два я легко могу сложить. Я рад, что слухи о вашей гениальности правда. Серьезно заявил страж. «Льстец!» — фыркнул я и, активировав схему дворца, пробормотал. «Ну что же, время мира позади. Пришло время войны!» Выстроив красный светящейся линией путь, вопросительно глянул на Тинца. Тот, понимающий, кивнул. «Запомнил!» Я присел рядом с бесчувственным стражем и, закатав его рукав, активировал одновременно сверхсеть и средства связи стражей. Включив активацию общей тревоги, заявил. «Я, сын императора Идмана и адмирала Селезии, принцесс Фир, выдвинул свою кандидатуру на трон. Призываю верных стражей империи арестовать членов Сената, среди которых прячется убийца моего отца». Обязуюсь провести расследование и покарать преступника. Разжал пальцы, и рука стража безвольно упала на пол. Глянул на Тинца и тихо приказал. «А теперь бежим. Уже через несколько минут система безопасности вычислит мое местоположение». Тинц на бегу проговорил. «Это разве плохо? Убить вас станет сложнее. Система будет защищать сына императора». «Отцу это не сильно помогло!» — крикнул я. «Значит, убийца обладает неким секретом или же знает систему изнутри и способна ее изменить?» «Способна?» Подтягиваясь, чтобы догнать меня и перебраться на следующий этаж, заинтересовался страж. «Вы считаете, что это совершила женщина?» «А женщины не умеют убивать?» — хищно оскалился я. По моему опыту, женщины гораздо более жестокие и изобретательны, чем мужчины. О, -о, о! ухмыльнулся Тинс. Вы о том случае с фанатками? Да когда же вы забудете об этом? Прорычал я. Но теперь у вас есть любимая женщина. Пыхтя от усердия, напомнил страж. Не пора ли и к другим отнестись мягче? «Учить вздумал?» — выгнул я бровь. «Забываешься, страж!» «Простите, император!» Тут же извинился он. «Но вы смотрите на ту женщину по-особенному!» «Потому что луна особенная!» Прошептал я, не заботясь о том, чтобы меня услышали. «Это только между мной и ней!» Маленький, сошедший с орбиты спутник далекой планеты, который зажег угасшую звезду. Она оживила мое сердце и вдохнула уверенности в собственные силы. Но Тин собладал хорошим слухом. «Вы действительно влюблены», — обронил он и добавил сурово. «Для мужчины, познавшего истинную любовь, во всей Вселенной не найдется невыполнимой задачи». Теперь я верю, что вы получите трон. А до этого не верил. Со смехом оглянулся я. Ну, ты и хитрец. Пригнитесь, — приказал Тинс. И когда я послушно вжался в стену, вскинул руку. Раздался выстрел, и страж снова приказал. В сторону! Движением большого пальца подрения я активировал усиление мышц и прыгнул к техническому лифту. Цепившись в выступ, краем глаза заметил десяток стражей, от которых отстреливался Тинц. А там, куда нес меня по магнитным рельсам железный ящик, тоже уже толпились стражи. Я активировал оружие и приготовился отбиваться. Но мужчины все как один опустились передо мной на колени. Каждый, стукнув себя кулаком по груди, крикнул. «Верны императору Эсфиру!» После они поднялись и, подняв оружие, бросились на выручку тинцу. Загрохотали выстрелы, отдаваясь эхом. Загремели повалившиеся ящики технических лифтов. А я, спрыгнув, на миг привалился спиной к стене. Мои шансы добраться до зала Сената живым росли, как и отряд верных мне стражей. Вскоре они справились с отступниками и повели меня дальше. Мы выбрались с опасного, сквозного по всем этажам технического сектора и побежали по коридору к тронному залу. Стены мерцали алыми всплесками света. По коридорам разливался противный звук сигнала тревоги. Часть помещений была отрезана, но нам то и дело попадались небольшие отряды, выбравших другую сторону стражей. Я старался не думать, что многие из них могли быть мне знакомые. Возможно, с кем-то я даже проходил обучение на одном курсе. Моя цель — попасть в зал Сената и официально стать императором. Чтобы наказать преступников. Чтобы изменить историю. Чтобы защитить свою семью. Но у высоких дверей тронного зала ждал неприятный сюрприз. При виде прицелившихся в нашу сторону стражей, число которых превосходило количество моих последователей в сотню раз, я приказал укрыться. Нас бы просто перестреляли за несколько мгновений. Штурм закончился, не начавшись. Со стоном я вжался лбом в холодную стену. Отступать нельзя. Но что я могу предпринять? И тут по полу прокатилась огненная волна. Огоньки, включенные из системы безопасности, сменились с целых на бордовые, взревели сирены. Пламя овладевало людьми, забиралось по стенам, ползло по потолку. А я смотрел на мужчину, который шел нам навстречу. Фигуру его окружал сияющий кокон, о который разбивались и плавились снаряды. Но Никсан заставил меня затаить дыхание от ужаса. Бывший сокурсник вёл за руку мою женщину. «Луна!» — сорвалось с губ.